Глава девятая «Мисс Рао, меня зовут Брэдли. Доктор Айвори с супругой ожидают вас в зале Орхидей». Мужчина с аккуратно причёсанными платинового оттенка волосами не сводил с меня ярких зелёных глаз. «Спасибо», — кивнула я. «Зал Орхидей? Что ещё за чертовщина?» Никогда не слыхала, чтобы комнатам в доме давали имена. Я поспешила за Брэдли, быстро зашагавшим по длинному коридору. По пути поглядывала по сторонам. Всё сразу охватить не удалось, но одно я заметила наверняка. Весь интерьер был выдержан в разных оттенках белого. Кремовом, белоснежном, цветослоновой кости и светло-бежевом. Первый раз видела настолько странный дом какое-то отталкивающее великолепие. Мы на полном ходу свернули в узкий коридор, где стены будто надвигались на идущего. На обеих стенах ровными рядами висели чёрно-белые фотографии в красивых рамках. Однако ни лиц, ни людей на них мне разобрать не удалось. Так какие-то размытые образы. Я даже замедлила шаг, пытаясь рассмотреть подробнее. Что это за... «Вас сейчас должны интересовать вовсе не фотографии», слегка раздражённо бросил Брэдли, остановившись у закрытой двери. «Извините, я просто... Хм... Что это значит?» Я указала на ближайший снимок. Вроде бы на нём был изображён бегущий человек с закрытым светлыми волосами лицом, хотя я могла и ошибаться. «Послушайте, мисс Рау». «Вопросы здесь задаете не вы. Доктор с супругой спросят вас обо всем, что им нужно, а ваша задача — не произвести впечатление на зойливые и неприятные особы». Брэдли покачал головой, разглядывая меня в упор. «А, хорошо. Кто он вообще такой? Чем здесь занимается? Дворецкий, возомнивший себя персонажем из игры Клюэда?» Настольная игра для трёх-шести человек, в ходе которой имитируется расследование убийства. Пришлось сдержать готовую расплыться по лицу улыбку. Брэдли взялся за ручки дверей и медленно открыл обе створки. «После вас!» Он окинул меня таким высокомерным взглядом, что захотелось выцарапать ему глаза. Я сделала шаг вперёд. Брэдли вздохнул с настолько явным облегчением, что меня передёрнуло. Вот козёл. Очутившись внутри, я едва не зажмурилась, так ярко светило солнце в огромные окна на противоположной стене. Но солнце — полбеды. Пара, сидящая в центре зала, заставила меня замереть. При моём приближении мужчина и женщина встали с дивана, и одновременно улыбнулись. Женщина, взглянув на застывшего у меня за спиной дворецкого, тихо сказала, «Брэдли, ты больше не нужен». Тот пошел к дверям, а я, заметив кое-что странное, оглянулась. Его туфли. Белые, на толстой подошве. Точно такие, как у Джакса. Совершенно бесшумные. «Мисс Рао?» Прервала мои мысли женщина, и я медленно повернулась к ней. Айвори здорово смотрелись бы на обложке известного журнала о дизайне интерьеров. Настолько оба они поражали глаз невероятной, сверхъестественной красотой. Миссис Айвори — коротко стриженная блондинка с забранными в аккуратный пучок волосами, бледно-розовая помада, кремового оттенка платья. Доктор Айвори. Высокий широкоплечий мужчина. Тоже блондин, почти альбинос. Загорелый, в отличие от жены. Контраст сразу бросался в глаза и немудрено. Миссис Айвери выглядела так, словно никогда не видела солнца. Эти двое вполне могли бы быть родителями Эдварда Каллена. Персонаж серии книг Стефани Майер «Сумерки». Вампир. Эээ, привет пробормотала я, нервно облизав пересохшие губы. «Проходите, присаживайтесь, милая», предложила миссис Айвори с улыбкой, хотя ее лицо странным образом осталось безэмоциональным. Двигаясь, словно в замедленной съемке, я уселась на дизайнерский стул напротив дивана, на который снова опустились супруги. На столике между нами были аккуратно расставлены фарфоровый чайник с чашками, и блюда с разнообразной выпечкой. «Мисс Рао, я Дафна Айвори, а это мой муж Иэн Айвори». Тот выразительно откашлялся, и женщина, всплеснув руками, быстро исправилась. «Я хотела сказать «Доктор Иэн Айвори». «Приятно познакомиться. Можете называть меня просто Дэми», ответила я, сцепив руки на коленях, чтобы унять дрожь. «И ко мне можно обращаться по имени», — улыбнулась миссис Айвори. И, налив чашечку чая, протянула ее над столом. «Попробуйте. Это прекрасный напиток. Марго готовит его из растений в нашем саду». Я приняла чашку, хотя пить не планировала. Все же белый костюм, белый стул. Впрочем, супруги явно ждали, когда я сделаю глоток. Помолившись, я отпила немного темной жидкости. Крепкий чай оказался на удивлении сладким. «Ого! Ничего себе! Правда, очень вкусно!» «Я очень рада, что вам понравилось!» Дафна улыбнулась мужу, однако тот сидел с каменным выражением лица. «Дыми, мы хотели задать вам несколько вопросов». Доктор выпрямился и разгладил на коленях светло-бежевые брюки. Слава богу, в их одежде всё же были живые оттенки — Иначе я, пожалуй, решила бы, что попала в какую-то секту. В «Мотеле» я иногда смотрела короткие криминальные сериалы, поэтому всегда предполагала наихудшие сценарии развития событий. Да, собственно, моя жизнь и сама представляла собой ужасный сюжет. «Да-да, конечно». Я скрестила ноги и аккуратно поставила чашку на блюдечко. «Пожалуйста, назовите ваше полное имя и месяц рождения». Вопрос показался мне странным, да и тон был необычным для собеседования. «Дэми Рао. Месяц рождения — июнь». Кивнув, доктор заглянул в лежащие на столике бумаги. «Интересно, что у него там? Никакой информации обо мне у них быть не могло. Последние четыре года я вообще пользовалась вымышленным именем». «Где вы родились?» — бесстрастно продолжил доктор. «Родилась в Индии, но переехала сюда совсем маленькой, поэтому родину почти не помню», — пожала плечами я. «Сюда это куда именно?» — нахмурился доктор, уставившись на меня пронзительными зелеными глазами. «Надо же! Всегда думала, что зеленоглазые люди — редкость, а между тем тут все были как на подбор — и Брэдли, и Дафна, и сам доктор. «В Гатлинбург, штат Теннесси». «О, мы обожаем Гатлинбург! Такой живописный городок среди гор», — просияла Дафна. «Ну да», — пробормотала я, взглянув на доктора. Тот всё ещё пристально меня изучал, будто пытаясь разгадать головоломку. «В чём дело? Я ведь претендую на вакансию домработницы, а вовсе не на место хирурга в его клинике». «Что привело вас в Шарлот?» — спросил он, отложив бумаги и сплетя пальцы в замок. «Ты неси так и не стал для меня домом». Можно сказать, что ответила честно. Я провела в Гатлинбурге четыре кошмарных года и ни о каком доме речь не шла. С этим местом меня связывали страшные воспоминания. Там я боролась за жизнь и чудом осталась жива. Хотя это неправильное слово. Живой я себя чувствовала очень редко. «Расскажите о своей семье», — попросила Дафна, переглянувшись с мужем. «Хм... Что за разница, какая у тебя семья, если устраиваешься домработницей? С другой стороны, если живёшь в таком грандиозном доме, наверное, захочешь досконально выяснить, кого именно пускаешь под свою крышу. Мои родители... В общем, они уже умерли, а братьев и сестёр у меня нет». Я сильно прикусила язык, ощутив, что вот-вот расплачусь. «О, милая, мы вам очень сочувствуем». Дафна приложила ладонь к сердцу, словно и вправду тяжело восприняла несчастье и незнакомки «Да, спасибо». Я потупилась и начала машинально ковырять лак на ногтях. Не хватало только расклеиться, когда пытаешься использовать последний шанс. «Дыми». «У нас в Айверихаусе строгие правила», — резко заявил доктор. «Умение держать язык за зубами — одно из главных качеств, которые мы ожидаем от человека на вашем месте. Вам предстоит прибираться в определенных зонах, в которых не бывает никто, кроме членов нашей семьи. Жить вы будете здесь. Вам выделят комнату с ванной и предоставят стол. Естественно, вам положено и денежное содержание». «Мы всегда просим подписать некоторые документы и соглашения о конфиденциальности. Если вы станете болтать на любую связанную с домом тему без исключений, мы подадим на вас в суд. Вам понятно?» Оба супруга смотрели на меня в упор. «Разумеется», — с готовностью кивнула я. «Имеется ли у вас необходимый для подобной работы опыт?» вставила Дафна, опередив, готового задать следующий вопрос мужа. «Да», промямлила я, проглотив комок в горле. «В принципе, опять без вранья. Меня и вправду заставляли убираться, готовить и так далее». «Если чего-то и не умею, научусь. Я очень быстро приспосабливаюсь, и...» Я запнулась от волнения. «Дэми!» поднял руку ладонью вперед доктор. «Во-первых...» Вы должны научиться говорить тише. Вам дадут униформу и ещё... Хм... Вы немного... Немного отличаетесь от людей, которых мы обычно нанимаем, — подхватила Дафна, потянувшись к блюду с выпечкой. Намекают на мою национальность или на смуглый оттенок кожи, который вызывающе контрастирует с их тихой белоснежной гаванью. «Простите, я не совсем поняла!» «Дэми, насколько вы нуждаетесь именно в такой работе?» — осведомился доктор, и его глаза вдруг потемнели. «Доктор, миссис Айвори, я буду делать всё, о чём вы попросите, потому что мне действительно очень нужно это место». «Что ж, тогда всё решено. Вы приняты, мисс Рао», — быстро сказал он. «Ничего себе! Правда? Вы не шутите?» открыла рот я, уставившись на супругов. Дафна встала и развела руками. «Милая, мы с доктором Айвори никогда не шутим. Брэдли проводит вас в гостиную. Там вы ознакомитесь с соглашением о конфиденциальности. Затем он отвезет вас забрать вещи. Нам хочется, чтобы вы переехали уже сегодня и в ближайшее время приступили к выполнению своих обязанностей. Завтра можете осмотреть наши владения». «Соглашение о конфиденциальности? Что это за зверь?» Я снова осмотрелась вокруг и перевела глаза на доктора с женой. Оба уставились на мои руки, наблюдая, как я отковыриваю с ногтя облупившийся тёмный лак. «Вот чёрт! Совсем забыла, что ногти не должны быть накрашены!» Доктор бросил взгляд на пол, застеленный светлой полированной доской и вдруг покраснел, а глаза Дафны возбужденно заметались. «Господи, да в чем дело?» «Брэдли!» — взвизгнул доктор, и я невольно вскочила со стула. «Иэн!» — Дафна взяла мужа за руку, и в этот миг двери распахнулись. В зал ворвался Брэдли и, сердито глянув на меня, повернулся к хозяину. «Да, сэр!» Иэн сглотнул, шумно выдохнул и, указав на пол у моих ног, процедил. «Немедленно наведите порядок!» Его лицо стало красным, как помидор, сжатые в кулаки руки дрожали. Брэдли снова посмотрел на меня, затем на пол, и, упав на четвереньки, пополз вперед. «Пополз, черт возьми!» Взрослый мужчина подкрадывался ко мне, словно дикий зверь. У меня бешено заколотилось сердце, в ушах зазвенело Я никак не могла сообразить, что происходит. Нервно обхватив себя руками, я попятилась и наткнулась на стул. Брэдли поспешно принялся подбирать с пола темные кусочки лака, складывая их в ладонь, и я изумленно выпучила глаза. Его платиновые волосы ничуть не растрепались, видимо, были уложены изрядным количеством геля. Он раз за разом, проводил дрожащими пальцами по лакированной доске, стараясь, чтобы от мусора не осталось и следа. Я смутилась так, что впору было выскочить за дверь. Увы, не решилась, поэтому стояла как приклеенная, пока Брэдли не поднялся, сложив ладони ковшиком и не обернулся к хозяевам. «Что-нибудь еще, доктор Айвари?» Доктор все еще напоминал спелый томат, а Дафна стояла, почесывая затылок. «Нет ничего!» — прошипел доктор и отмахнулся от Брэдли, словно отгоняя муху. Дворецкий коротко кивнул и выбежал из зала. Я, наконец, выпустила из лёгких воздух и облизала губы, чувствуя себя крайне неловко. «Доктор Айвори, миссис Айвори, мне очень стыдно. Знаете, когда нервничаю...» «На ногтях не должно быть лака!» «Никакого покрытия!» — нахмурился доктор и уставился на жену. «Надеюсь, ты с ней не ошиблась». Он покачал головой и пошел к выходу, только не к тому, через который сюда попала я, а к боковой двери. Проследив за ним, я увидела снаружи шикарный ухоженный задний двор. «Иэнна решил побыть в саду безмятежности. Вам нужно быстро учиться, Дэми». Вы должны освоить правила Айвори Хаоса от и до. Так, словно от этого, зависит ваша жизнь». Дафна бросила на меня серьёзный взгляд, но, заметив, как внимательно я её слушаю, улыбнулась. «Добро пожаловать, милая». Она раскрыла навстречу мне объятия, и я невольно задумалась. «Что, чёрт возьми, меня здесь ждёт?» «Увы, моя жизнь...» Полностью зависела от этой работы. Я еще не осознавала, во что вляпалась.